Глава 9. Встреча. Что вы знаете? Насторожился я. Всё, выдохнул собеседник, и сердце моё оборвалось. Всё про тебя знаю. Всё тайное когда-то становится явным. Это мне было известно, но вот что так скоро этого я не ожидал. Что у него дар какой-то людей просвечивать? Что всё? спросил я. Понимая, что если меня раскрыли, то ничего хорошего ждать не приходится. Едва Фёдор Иванович поймёт, что я не его сын, а самозванец, то, как подсказывает мне моя интуиция, придётся мне опять уповать на судьбу и ждать, что после моей смерти я вновь куда-нибудь перемещусь. Хотя это вряд ли. Поблизости нет той самой волшебной плазмы, в которую я нырнул. Да и удача женщина коварная. Сегодня она благоволит тебе, А завтра поворачивается задом. Вот сегодня этот зад я, кажется, и увидел. Я всё знаю, повторили на том конце линии. Что вы знаете, говорите конкретней? Я, Саша, внезапно раздался отцовский голос за дверью. Вот она, задница удачи во всей красе. Это Фёдор Иванович, внезапно выдохнул собеседник. Голос его дрожал. И если хотите что-то сказать, то самое время, раздражённо ответил я. Саша, ты с кем там разговариваешь? Александр, дайте мне с ним поговорить. Дайте мне поговорить с вашим отцом хотя бы одну минуту, мне хватит. Это ещё зачем? Ещё более настороженно спросил я. Нет, такого я точно позволить не могу. Саша, ты у себя? Это отец приближался всё ближе к моей комнате. Александр, нам надо встретиться. Поняв, что разговору с отцом я не позволил осуществиться, торопливо зашептал звонивший. «Прямо сегодня дело не требует отлагательств. Сегодня в девять часов вечера на улице Кротова, возле цветочного магазина». «Что?» Я не успел задать вопрос, как связь оборвалась. В трубке раздались быстрые гудки. «Саш, ты с кем там разговаривал?» спросил отец, войдя в комнату. «Да какая тебе разница, старый?» хотел крикнуть я, но сдержался. — Ответил. — Хотел Марину вызвать, чтобы принесла чего-нибудь попить. — Ну что, разве забыл? — с укором спросил отец. — Марину можно вызывать вот по этой кнопке, не вставая. Он показал красную, похожую на сосок, кнопку, расположенную на журнальном столике. — Нажал и вставать не надо. Ложись, ты еще слишком слаб. У тебя бледный вид. Эта школа выматывает». «Я в полном порядке», — с нажимом ответил я. «Все эти детские сюсюкания начали мне изрядно надоедать». «Правда?» — с подозрением осмотрел меня отец. «Сегодня днем придет врач осмотрит тебя». «Я в полном порядке!» «Тоном, не терпящим споров», — ответил я. Федор Иванович молча посмотрел на меня, кивнул. «Хорошо». «Отлично». Отец некоторое время смотрел на меня, Потом мнеловко кашлянул, сказал: "Ладно, я пойду, дел ещё много" и поспешно вышел. Я размышлял о том, стоит ли идти на встречу с этим загадочным звонившим мне человеком недолго. Идти стоило только лишь для того, чтобы узнать, что именно он знает обо мне. Возможно, ему известно кое-что о моём перемещении, а может, я вдруг оглянулся по сторонам. Что если всё это просто иллюзия? Что если меня всё же захватили штурмовики, погрузили в гипноз и отправили в тюрьму? Нет, что-то на тюрьму этот дом не похож. Хотя, может, ещё всё только впереди. Говорят, самая страшная пытка это пытка надеждой. От этих ни людей можно ждать чего угодно. Заставили поверить меня в переселение душ, а сами смотрят на меня на экране и смеются. Настоящее шоу устроили. И пытается осторожно выведать, куда я дел кристалл. От этих мыслей стало гадко. Не хотелось, чтобы это оказалось правдой. Нет, прочь такие мысли. А чтобы выкинуть из головы тревожные мысли, нужно всё-таки встретиться со звонившим. Опасно? Да, но как иначе? Проблему решать нужно прямо сейчас, иначе потом она вырастет в огромный снежный ком, который уже ничего не разобьёт. Улезнуть из дома не представило большого труда. В былые деньки удавалось пробраться сквозь такие системы обнаружения, что местным и не снилось. Я предупредил Марину, что не смогу сегодня вечером быть на ужине и вообще планирую лечь спать пораньше, потому что сильно устал и не хотел бы, чтобы меня беспокоили. Сориентироваться в городе тоже было несложно, хотя общий вид меня поразил. Многоэтажки, высокие и до самого неба, рассыпались тут плотными рядами. Интенсивное движение... Кругом машины, машины, машины. Да, от моего мира разительно отличается. В моём уже ничего живого нет. Так, островки Анклава, до да рынков, где нет радиации. Основная жизнь в космосе, на челноках, кораблях и станциях. Я шёл по улице, разглядывая постройки. Дом, прохожих. И вдруг поймал себя на мысли, что этот мир мне чертовски нравится. Я всей душой хотел здесь остаться — А ещё не повторять прошлую судьбу. Тут я не хотел быть на самом низу. Нет, этого я хлебнул сполна. Теперь пора пожить нормально. Нужная улица оказалась недалеко от дома. Загадочный собеседник сидел на лавочке и читал газету. Увидев меня, окликнул: "Александр!" Я напрягся, понимая, что сейчас можно ожидать чего угодно вплоть до выстрела. Дар тут же активизировался. Я почувствовал, как по телу пробежал холодок. Было бы хорошо, если незнакомец попадет в зону его воздействия, поэтому пришлось подойти ближе. Незнакомец едва ли походил на убийцу. У меня на них нюх, а этот какой-то пришибленный был. Все время оглядывался испуганно по сторонам, вздрагивал от гудка каждой проезжающей машины. Чихни кто-нибудь рядом, и он от страха обделался бы. Нет, он сам напуган, значит, тут что-то другое. «Чего вы хотели?» — спросил я, подойдя чуть ближе. «Александр, Саша, я понимаю, что наша встреча с вами очень опасна». «И чем же она опасна?» «Ваш отец подозревает нас». «Кого именно?» «Ну как же, род Воснецовых. Тот выстрел, неужели отец не говорил?» «Что говорил?» Я подошёл ближе, спросил. «Давайте так, вы выкладываете всё, что знаете, а потом уже и примем решение, что делать дальше». Этот вариант устроил собеседника, и он торопливо кивнул. Вновь затороторил. «В общем, подозрение падает на наш рот, на рот Вознецовых. Это я прекрасно понимаю, даже к гадалке ходить не надо. В каком-то смысле я понимаю вашего отца, всё логично, но мы в этом не причастны, поэтому я и пришёл сюда, на встречу с вами, чтобы доказать это. Попытаться как-то оправдаться и дать исчерпывающую информацию о том, что мы тут ни при чём. Я понимаю, что всё указывает на нас, но это лишь косвенные улики. Нас подставили. Вы должны меня услышать. Мы... Извините, закурить не найдётся? Внезапно к нам подошёл молодой человек, ничем не примечательный в сером плаще. Мой собеседник сразу стих, схватил газету, отвернулся, делая вид, что не знает меня. А может, спички найдутся? Просто другое пальто сегодня надел, а зажигалку в другой одежде забыл. Дрявая голова. Нет, спичек тоже нет, раздражённо ответил я. А зажигалка. Ну, мало ли бывает, что заваливается. Нет у меня ничего. Так ты извиняйте. И также бесшумно, как подошёл, быстро скрылся за переулками. Я вновь повернулся к собеседнику. Представитель Вознесенских молчал, свесив голову вниз, словно задремал или о чём-то задумавшись. Так и будем играть в молчанку. Я злился всё больше. Вы же сами назначили эту встречу. Говорите, что хотели сказать, что там у вас за информация? Я осторожно толкнул сидящего, и тот вдруг неуклюже повалился на лавочку. Из горла собеседника торчал дротик, тоненький, почти незаметный. Незнакомец был мёртв. Черенок мне в рот убили, да как изощрённо, отравленным дротиком. Тот мужик, что сигареты просил, запоздало понял я, оглядываясь, но его уже и след простыл. Убийца скрылся у остановки, кажется, забежав в подворотню. Преследовать его бесполезно, да и поздно уже. Сейчас нужно было заняться кое-чем другим. Я подошёл к убитому, стал осматривать его карманы. У него была очень важная информация для меня, которую он хотел мне передать. «Ну что же у тебя есть?» «Это что тут происходит?» Внезапно всполошилась какая-то бабка, проходящая мимо. «Ты по что по его карманам гуляешь, Ирот? Жулио! Это... Да он же мёртвый! Караул! Убийство! Убийство!» Твою мать. Ситуация, в которую я попал, была экстраординарной, но попадаться в руки полиции сейчас было категорически нельзя. Попробуй докажи, что это не я его убил, а какой-то прохожий, лица которого я даже толком не заметил. Убийца! Убийца, акаянный! орала бабка, да так громко, словно сирена. Её вскоре стали примечать прохожие, оглядываться. Где-то вдали завыла полицейская сирена. Нужно было срочно валить. Я ещё раз быстро проверил карманы убитого и бросился на утёк в подворотне. Весьма вовремя, потому что две полицейские машины уже подкатывали к скамейке с телом. Бабка что-то торопливо сказала подъехавшим, и одна из машин резко газанула с места. Ага, значит, погоня. Удирать мне не впервой, но и полицейские, как оказалось, были не промах, и прекрасно знали каждый закуток, в который я сворачивал. Я начал петлять, стараясь запутать след. И юркнул в один тёмный закуток, другой, потом резко сменил направление, уходя сильно вправо. На время машина отстала, и я сбавил шаг. Теперь главное не потеряться. Ориентироваться я мог прекрасно, и теперь прокручивал в голове все свои повороты, которые сделал. Получается, что выходить нужно было вон через сот переулок, как раз попаду на главную улицу, по которой и доберусь до спортивной площадки. Оттуда и до дома рукой подать. Быстрей. Но надежды на дом быстро разрушились. Впереди вдруг с визгом вырулила полицейская машина, а из окна высунулся мордатый дядька с пистолетом в руках. "Стой, падла!" и начал полить, причём без всяких предупредительных выстрелов в воздух. "Твою мать!" От такого развития событий я даже на секунду отрапил, но свиснувшая над головой пуля быстро вывела из прострации. Я вновь рванул прочь. Внеплановая тренировка разогрела мышцы, разогнала кровь в теле, и я вдруг почувствовал кураж. Давно я под пулями не бегал. Весьма мотивирует. Пришлось обратно залезать в тесные проулки. Полицейские, поняв мой манёвр, вышли из машины и ринулись догонять меня. Шансов у них не было. Я пробежал метров 10, потом прицелился и прыгнул. Манёвр мой был прост, но главное, чтобы его не раскусили полицейские. Нужно было уходить верхами. Через крыши вновь за свистели пули. Я ухватился за пожарную лестницу, принялся быстро по ней подниматься вверх. Подзустел глаза. Мышцы ныли. До да чего же слабое тело тренировать и тренировать его ещё, чтобы довести до той формы, которая меня устроит. Внезапно ногу словно укусила пчела. Я дёрнулся, но не остановился и зашевелил руками ещё быстрее. Забраться на крышу пятиэтажки удалось за считанные секунды, а вот полицейские застряли еще на первом этапе. «Тюфяки!» Я перевалился через бетонный карниз, неуклюже распластался на крыше. Боль в ноге схватила крепче, и пришлось более внимательней изучить, что же там произошло с ногой. Первый же брошенный взгляд дал понять, что все хреново. «В меня попали. Подстрелили». Я выругался. Стиснув зубы, я оторвал кусок штанины, который и так был измазан в крови, Сделал из него нечто вроде жгута и перетянул рану. Нужно остановить кровь. Боль разлилась красной волной по телу. Я помянул всех демонов до седьмого колена, потом осторожно встал. О беге уже не могло быть и речи, но как же не бежать, когда за спиной погоня? Взяв всю волю в кулак, я двинул к выходу на крышу. Дверь оказалась не запертой. Мне повезло. Я проковылял вниз, но выходить из дома не стал. Понимал, что у подъезда уже ждёт засада — Полицейских было двое. Один рванул на крышу, второй же не сможет караулить сразу пять подъездов. Остаётся только определить, где именно сейчас и выйти как можно дальней от него дверью. Вновь удача помогла мне. После недолгих вычислений я понял, что преследователь возле первого подъезда. Оттуда как раз сейчас вышла тётка с собачкой, и тут едва не скрутила её. Тётка возмущалась Маленькая злая собачка противно лаяла, а я, воспользовавшись этим шумом, тенью юркнул из подъезда и дал дёру. Как добрался до дома, не помню. Всё перед глазами плыло. Я также незаметно пробрался к себе в комнату, закрылся в ванной. Отмывшись от крови, принялся внимательнее разглядывать ранения. На вылет? Уже хорошо. Но к врачу всё же надо наведаться. Зайти к школьному, к Нине? Она поможет без лишних вопросов, с ней контакт налажен, но это только завтра. Вызвать врача другого? А что, если он узнает, кто я такой на самом деле? Мне стало не по себе. Нет, лучше к ней. Тем более не так всё и страшно. В домашней аптечке я нашёл спирт, бинты, обезболи. С помощью ругательств и проклятий удалось обработать рану, наложить тугую повязку. Пара таблеток помогли и вовсе забыть о боли. Я переоделся в чистое. Теперь нужно было подумать насчёт всего произошедшего, а ещё лучше посоветоваться с отцом. Он обладает большей информацией и сможет разобраться с ситуацией. Правда, про ранение всё же промолчать. И стирик мне ещё не хватало. Да и санкции не замедлят тебя. Наверняка приставят охрану, которая и шага не даст сделать, а мне этого не нужно. Фёдор Иванович был в своём кабинете, шелестел бумагами, делая какие-то подсчёты. Ты ж тут хотел, Саша? Спросил он, уверив меня и откладывая документы в сторону. Да. Я закрыл за собой дверь. Осторожно, стараясь не наступать на раненую ногу, зашёл внутрь. Хотел поговорить. Присаживайся. Я сел на кожаный дубовый стул. Он был невероятно мягк и располагал к тёплой беседе. Однако тёплой беседы не получилось. Что? воскликнул отец едва я сказал, что встречался с представителем Васнецухов. Именно так. Григонов Олег: Зачем, сын? Зачем ты вообще пошёл на ту встречу? Отвечать правду я не стал, потому что он несколько иначе воспринял слова этого самого Воснецova о том, что он всё знает. Да, моя ошибка. Признаться это моя слабая сторона в этом мире. Страх, что меня раскроют. Но что сделано, того не вернёшь. Он стрелял в тебя на том спиритическом сеансе. Ласко익нул отец, отбрасывая бумаги в сторону. То есть целью, конечно, был я, но ты В общем, ты понял, что я имею в виду. Он нанял безумца, чтобы тот исполнил заказ. У тебя есть доказательства этого? Нет, угрюмо ответил отец. Ну кто другой? Выгодно было именно ему. Он сказал, что его подставили. Да он сейчас что угодно будет говорить, лишь бы спасти свой род, произнёс отец, наливая себе виски и отпивая. Добавил. Судя по описанию, с тобой разговаривал Игорь, средний сын Воснецовых. А как вообще ты пришёл к выводу, что заказчиком был именно он, спросил я. Расскажи подробней. Мне и вправду было интересно. Пора было разобраться с этой стрельбой раз и навсегда. Отец поднялся с места, подошёл к барному столику, тяжело вздохнув, налил себе ещё виски. Я бы тоже не отказался от выпивки, но благоразумно промолчал. Восницувы из бояр, произнёс отец, сделав небольшой глоток. Из средника Занимаются перевозкой ладана из Китая. Чего? Только и смог вымолвить я. Ладана? А ты думал, его тут производят? Нет, у китайца цена ниже, вот и везут контрабандой. Неужели так много ладана потребляется, что его вагонами из другой страны завозят? Конечно. Отец посмотрел на меня со смесью удивления и растерянности. Память не сразу подсказала, что в этом имели. Ладан использовался как наполнитель для электронных сигарет. Так якобы глубина вкуса сильней. Да и состав этого самого ладана был совсем не тем, что используют в религиозных целях. А так, вполне себе законный лёгкий наркотик, типа кофе, алкоголя и сигарет. Без него не могут начать своё утро многие жители столицы. Весьма прибыльное дело. В нижней думе я настаивал на том, чтобы прекратить эту поставку, продолжил латец. Там такую дрянь порой везут, людей травят. Много уже случаев было, и со смертельным исходом в том числе. В общем, одним словом, контрабанда. Это слово было мне знакомо. Я сам занимался контрабандой в прошлой жизни. Ох, сколько ж всего было перевезено, а сколько приключений было. Тёплые воспоминания заставили невольно улыбнуться. А насчёт того, что везли порой дрянь, я прекрасно понимал и сам так делал. Когда есть спрос, должно быть и предложение, и неважно, каким оно будет. Ну, видимо, слишком много людей в этой схеме подвешено. Со скрипом всё шло. В иснецу вам не удалось приструнить. У него, кстати, самая гадость по линии поставки шла. Самый дешёвый товар он возил. Он у чёрных заказывал товар, а те такую пакость изготавливали, что подумать страшно, что это кто-то ещё и употреблял. Отец допил виски. С тех пор восницувы сыплет на меня угрозами. Один раз на балу у Стрельникова Воснецوف старший, набравшись изрядно, мне прямо при свидетелях так и заявил, мол, убью тебя подлица. Я хотел его на дуэль за такие слова тут же вызвать, но жена его спасла, негодяя, извинилась за мужа, на коленях молила. Ну я отпустил, всё-таки при людях было неудобно как-то. А тебе не кажется, что это слабый мотив, спросил я? Они же не дураки. Понимают, что после всех произнесённых слов и угроз они будут первые, на кого подумают. Ведь тот парень Игорь, он именно так и сказал, что ни в чём не виноват. Есть множество других, кто бы желал тебе смерти. Это хороший шаг устранить конкурента и сделать крайним другого. И кому же ещё выгодна моя смерть? заинтересовался отец. Не же тебя кто в рейтинге Ариста? Петров задумчиво ответил отец. Ну вот почему бы и не убрать тебя ему, убив сразу двух зайцев? Самому продвинуться на позицию выше и убрать конкурента в виде Воснецовых. Что ты имеешь в виду? Я лишь хочу сказать, что при желании можно кого угодно обвинить в причастности к покушению. Понимаешь? Отец задумчиво кивнул. Я понял твою мысль. С явной неохотой добавил. Возможно, ты и прав. Но с Воснецовых подозрение не снимается. Пиликнул сотовый телефон. Отец глянул на дисплей и нахмурился. А вот и первые новости, произнёс он, протягивая мне телефон. Там был открыт видеоканал, вещала привлекательная дикторша. Сегодня вечером на проспекте Ивановича и Кутузова произошло жестокое убийство. По предварительным данным, был убит средний сын боярского рода Воснецовых, Игорь Александрович Воснецอฟ. Есть свидетели этого убийства, они рассказывают про загадочного незнакомца, который за минуту до этого разговаривал с убитым. Составлен фоторобот предполагаемого убийцы. На экране появился кривоватый чёрно-белый рисунок. Мне стоило невероятных усилий, чтобы не разразиться грязной руганью. На картинке был изображён я.